«На складе он новые получил», — Лагутин повернулся ко мне. «Куда новое дел?» «Только сейчас я сообразил, в чем дело. Это, оказывается, старые амортизаторы. Отремонтированные, но старые. Недаром я их за верстаком нашел. Мне стало неудобно. Я смущенно улыбнулся. Перепутал.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 Что мы могли сказать? Факт налицо. Пропавшие части обнаружены у нас. Какой позор! Восьмое. Потом Майка сказала. Как некрасиво! Все закричали, зашумели, заговорили.